Переписка. Подарок, который пишут. Ни одно из последних чудес техники, которые обогащают и околдовывают современное общество, не может заменить личное письмо. Письмо – это больше, чем простое сообщение, это подарок. У письма есть особая сила. Оно может быть более интимным и трогательным, чем даже разговор, Оно может быть более личным, чем любой телефонный звонок. Еще в прошлом веке люди писали друг другу письма довольно часто, но чем ближе к нашему времени, тем реже мы пользуемся этим древним способом обмена личной информацией. По телефону и телефаксу быстрее. Да и другие каналы распространения информации, телевизор, компьютер, оставляют все меньше и меньше свободных минут. А написание письма требует, как известно, достаточного количества свободного времени. Писать письмо значит вести диалог с другим человеком, четко излагать свои мысли, формулировать свою точку зрения. Особое место занимала семейная переписка. В семье Самариных хранят более... 1500 страниц писем. Сколько в них тепла, заботы о родных, как велик в них объем информации. Культура эпистолярного жанра, к сожалению, утраченная ныне, свидетельствует о том, что письма были важной составной частью духовной культуры семьи. Самарин, например, считал переписку нравственно важным делом, в котором участвовать должно совокупно и сердце, и ум. С приходом почты вся семья читала вслух письма, за исключением тех мест, которые автор отмечал пометками типа «не вслух» или «прочтя сожги». И на чтение, и на написание писем специально отводилось время. Вечерами читали семейную хронику и старые письма бабушки о выездах в свет тетушек. Очень интересно и весело даже читать. Дом от всего этого становился уютнее и роднее. Ничто так полно не отражает человеческие чувства, как письма. Житейские потрясения, деловые подробности, течение будней, государственные проблемы и бесконечный клокочущий поток признаний в любви. Письмо — это общение двух людей, это часть исторической памяти семьи, причем ценимое не менее, чем настоящие драгоценности. Письмо удается, когда его пишут спокойно, и никто вам не мешает, когда времени достаточно, а в нашем распоряжении удобный стул, красивая бумага и хорошая ручка. Правила вежливости требуют ответить на любое письмо, лучше сразу же написать несколько слов, извинившись за краткость своего послания, чем отправить шесть страниц после месячного молчания. Ваши друзья с любовью прочтут письмо, написанное вами на листочке из тетради, да еще с неровными краями, но будет лучше, если вы их побалуете красивым письмом на белом листе или цветной бумаге, бледно-серой или голубоватой. Белая бумага, матовая, гладкая, самая элегантная. Из зарубежной поездки можно привезти настоящие комплекты почтовой бумаги, конверты и листы с изяществом, выполненные в одном стиле. Чернила должны быть синими, черными или сине-черными. Цветные чернила, даже фиолетовые, не годятся. Поля с левой и правой стороны обязательны. Постарайтесь, чтобы они были ровными, а строчки по возможности горизонтальными. Время гусиных и всевозможных металлических перьев прошло. Перьевую ручку практически вытеснили шариковые и фломастеры. А жаль, только металлическим пером можно выписать букву с тонкими линиями и правильным нажимом. Помня об этом, не пишите письма шариковыми ручками, такие письма смотрятся уныло. Гораздо лучше выглядят письма, написанные перьевой ручкой. Письмо, адресованное близкому человеку, важной особе, пожилому человеку, надо писать от руки. Раньше это было правилом, теперь же людям, у которых плохой почерк, разрешается печатать письма на машинке или компьютере. Однако письма с поздравлениями и соболезнованиями должны быть полностью написаны от руки. Приложив немного труда и терпения и талику хорошего вкуса, можно научиться писать прекрасные письма. Поздравительные письма одни из самых легких и приятных. Эти письма входят в число тех, которые могут годами храниться в семейном архиве. Если вы обидели кого-то и теперь раскаиваетесь в этом, то лучшее, что вы можете сделать, это извиниться лично, а затем послать письмо с извинениями. Ваше письмо ясно и коротко должно выражать то, что вы жалеете о происшедшем. Если вы каким-то образом можете компенсировать нанесенный ущерб, пообещайте сделать это. Умейте написать письмо с жалобой в магазин, в фирму или правительственную организацию. Подобное письмо должно быть как можно более бесстрастным и ясно излагающим факты. Писать письма надо на одной стороне листа. Даже если письмо короткое состоит из нескольких предложений, все равно используйте целый лист, а не часть его. Если письмо состоит из нескольких страниц, пронумеруйте их подряд, 1, 2, 3. Можно писать на целом листе бумаги, не складывая его, а можно сложить лист письма по вертикали, так чтобы сгиб получился с левой стороны, как будто это рукописная брошюра. Пишите сначала на первой странице, а затем, если письмо получается длинное, на третьей. По мере того, как вы пишете, нумеруйте страницы. Каждое письмо должно быть датировано. Дата ставится на первой странице наверху справа. Мы пишем «Пятница, 12 декабря 2006 года». А на любовной записке может стоять «Вторник вечером». В любви важна каждая деталь. «Приветствие» пишется слева. После приветствия делайте пробел и приступайте, собственно, к письму. Заключение пишется с правой стороны и может принимать разные формы. С уважением, целую, обнимаю или «мне очень нравится» с любовью, искренне ваша. Ребенок подписывается своим именем, а взрослая женщина полным именем и фамилией. Каждый пишет письмо по-своему – Один считает, что достаточно сообщить о своем здоровье, другой же, наоборот, на нескольких страницах описывает прогулку по осеннему лесу или посещение друзей. Чтобы письмо получилось хорошим, нужно поделиться новостями и информацией, ответить на вопросы, спросить о том, как идут дела вашего адресата, перемешать хорошие новости с плохими. Сообщайте только ту информацию, которая доставит радость, а воспоминание о ней будет приятно и много лет спустя. Если, перечитав письмо, вы заметили, что забыли что-то упомянуть, не дописывайте ничего на полях, а добавьте постскриптум. Вложить письмо в конверт нужно таким образом, чтобы человек, достав его оттуда, мог сразу прочитать необходимую первую информацию. Сложите лист письма дважды, сначала согните нижнюю треть страницы, а затем ее верхнюю часть. Мелочей в искусстве писать нет. Все важно – почерк, складывание письма, качество и вид бумаги. Мы долгие годы отказывались от всего этого, и только у немногих в заветном шкафу, на заветной полке, лежат еще милые послания – Свидетельство нежности родителей, бабушек, дедушек. Бережно хранят их, показывают друзьям, они смягчают нравы. И вдруг грустной мелодией отзываются в душе, надо же, как тогда красиво любили. В нашу эпоху электронной почты по-прежнему ничто не может заменить рукописное письмо. Посылая по электронной почте записку с изъявлением благодарности или соболезнований, вы можете быстро выразить сочувствие или симпатию, но это не освобождает вас от необходимости послать рукописную записку. За последние годы в несколько раз сократился объем почтовой корреспонденции, включая и традиционный обмен праздничными поздравлениями. Отчасти в этом повинно резкое подорожание почтовых услуг, но основная причина в другом. Люди и прежде всего молодое поколение уже не испытывают внутренней потребности писать письма. Пишите письма, посылайте открытки, творите радость, и радостно будет вам самим. Однажды на лавочке в сквере я увидела пожилую даму, которая вновь и вновь перечитывала длинное письмо. Было видно, каким счастьем оно ее наполняло, какую радость доставляло, как близко ей было его содержание. А с какой радостью молодая девушка достанет конверт из почтового ящика. В предпраздничные дни многие ломают голову над тем, что же подарить родным и близким. Выбрать подарок довольно трудно, но хватает ли нам всем внимания, сочувствия и личных контактов? Напишите вашим родным, друзьям и знакомым письмо. Чтобы не очерстветь и не оскудеть эмоционально, мы должны заново научиться разговаривать с другими людьми. Конечно, нужно дать себе труд его написать, но этот труд окупится старицей. Ведь письма вносят ясность в отношения, строят мосты между людьми, помогают сделать мир добрее. Картинки из прошлого. В доме Льва Николаевича Толстого в Хамовниках. Стол у окна в детской приковывает взгляды посетителей, там много интересного. Тетрадки, деревянная чернильница в виде головы собаки, письменный прибор слоновой кости с перьевыми ручками, карандаши и кожаный бювар для бумаг. В Бюваре хранятся конверты, бумага и письма Ванечки, которые он очень любил писать. Когда он был совсем маленький, то просил писать родных под его диктовку. Позже писал сам, выбирал лист бумаги, сам расчертил его по линейке карандашом. Не беда, что линейки кривые, ведь главное содержание. Это был чуткий, легкий, «Легко сотканный ребеночек», — говорила о сыне Софья Андреевна Толстая. Много подписывалось и открыток к разным праздникам, на Пасху, на Рождество, на День рождения. Открытки, секретки, раскладные. Все это имеет тонкую символику, все это Ванечка понимал и радовался таким подарком. Любил дарить свои игрушки, подпишет «От Вани, Маше». И подарит. Обучение и воспитание детей в виде сознательного внушения — это когда мы учим стихам и танцам, и в виде бессознательного внушения, когда дети подражают нам. Есть пример. Это воспитание в самом прямом смысле этого слова.